Глава одиннадцатая 16 лет назад. Да, ты с нее прямо глаз не сводишь. Даша с фамильярной непринужденностью оперлась на его плечо. Он кинул на нее взгляд искоса, глаза лукаво прищурены, на губах играет легкая улыбка, но в глубине глаз пряталось что-то еще: загадочное, задумчивое, хищное. Она, конечно, была красива, как фарфоровая куколка, которой невозможно не любоваться, но дальше этого просто не заходила. Никаких иных желаний она совершенно не вызывала, во всяком случае в нем. Он аккуратно убрал от себя ее руки, спокойно заметил. «Разве это новость для тебя? Ты ведь этим и заманила меня сюда. Пообещала, что злато здесь будет». Он кинул взгляд в толпу танцующих, или лучше было бы сказать беснующихся гостей. Злата весь вечер демонстративно его не замечала и, кажется, вознамерилась переобщаться со всеми вокруг, кроме него. И это было настолько на нее не похоже, что он довольно скоро понял, весь этот спектакль предназначался именно ему. Что ж, он смотрел его, как самый преданный зритель, позволяя ей играть как угодно и не вмешиваясь в представление. Пока что. Но здесь ведь не только злато есть, промурлыкала рядом Даша. Ее пальцы с намеком проскользили по его руке. Я надеялась, ты присмотришься, тем более что твоя волчица так занята, что ей совсем не до тебя. Он усмехнулся самым краешком губ. Зря стараешься, я уже выбрал. Фу, какой ты серьезный. с досадой вздохнула Даша. Ну и сиди тут один. Он ничего не ответил, она еще некоторое время постояла рядом, но поняв, что он не намерен как-либо реагировать, фыркнула и отошла в сторону. Он же продолжил следить глазами за Златой. И не зря. Брови сами собой сошлись на переносице, когда он заметил, что ее очередной кавалер позволил себе слишком многое. Одного взгляда на Злату было достаточно, чтобы понять, ей это неприятно. Дольше медлить он не стал. Растолкав всех, подошел к ним, и в тот момент, когда этот хам собирался схватить злату, намеревавшуюся ну, уйти за руку, вклинился между ними и одним мощным толчком отбросил парня прочь. Тот явно был пьян. Едва устояв на ногах, он тем не менее сумел выпрямиться и снова подскочил к нему. «Эй, ты чё творишь? Тебе тут что, больше всех надо?» Шел бы ты лучше, бесстрастно откликнулся Валера. Ты кто такой? Я? Кто такой, чтобы мне диктовать? Он даже не задумался перед тем, как ответить. Я ее парень! Краем глаза Валеру уловил, каким удивленным сделалось лицо златы после этого заявления, но она ничего не сказала, не попыталась как-либо возразить. Вот и прекрасно! Тип же только гоготнул в ответ и попытался наброситься на него, как бык. Но маневр вышел неловким и нелепым. Валера быстро скрутил ему руки за спиной. «Пусти!» – взвыл тот от боли. Он охотно выполнил его просьбу, отдернул с презрением руки, позволил мерзавцу свалиться прямиком к его ногам. После чего подхватил Злату под локоть и увел подальше от всех. На балкон. Сентябрьская ночь выдалась прохладной, но температура была вполне комфортной для нахождения на улице без верхней одежды. Пахло прелой листвой, влажной землей и какими-то цветами. Такое знакомое сочетание, что его даже внутренне передернуло. «Ты в порядке?» – Перевел он внимание на безмолвно застывшую рядом злату. «Да». Она немного подумала, потом, поджав неодобрительно губы, добавила. «Спасибо за помощь, но не стоило говорить, что ты...» «Я озвучил лишь то, что и так всем скоро станет очевидно». «Как самоуверенно!» Он лишь хмыкнул в ответ, потом развернулся к ней всем телом, оперевшись на перила спиной. «Расскажешь?» Она взглянула на него с удивлением. «О чем?» О своем демонстративном одиночестве. Ее губы снова поджались, образуя тонкую линию. Ему захотелось провести по ним пальцем, заставить разжаться, чувственно раскрыться навстречу его ласке. Почему вам вечно надо лезть ко мне в душу? Наконец выдохнула она, но в ее голосе не было ни досады, ни злости, лишь какая-то обречённая усталость. Кому это? Нам? Тебе, Даша? «Сговорились вы, что ли?» Он лениво выгнул бровь, затем невозмутимо заметил. «Ну, я считаю, что имею право знать такие вещи о своей... девушке». Она лишь сокрушенно покачала головой, словно удивляясь его упрямству. Облокотившись на перила, взглянула куда-то вниз, застыла с отрешенным выражением на лице. Он скопировал ее позу, придвинулся ближе и сказал. «Ладно, давай я тебе помогу. Угадаю, в чем дело. Плохой опыт?» С ее губ сорвался смешок. Горький, едкий, безрадостный. И не один. Коротко обронила Злата. «И когда-то только успела», — приподнял он брови. Она резко развернулась к нему лицом. ее взгляд впился в него. Болезненный, израненный, лихорадочно горящий. «Мы много переезжали, если так хочешь знать. И мне надоело привязываться к людям, а потом терять и выслушивать на прощание фальшивое обещание поддерживать связь, приезжать в гости, помнить. Ее голос постепенно шел на спад, под конец гневной речи превратившись практически в шепот. Она отвернулась, словно сама сбитая с толку и смущенная своей откровенностью. «Мы с тобой не расстанемся, если ты только этого не захочешь». Сказал он просто, не раздумывая. Она посмотрела на него с удивлением. «Как ты можешь обещать то, в чем не уверен?» «Я уверен. Но ты меня даже не знаешь. Я знаю, что чувствую. Этого достаточно». Она неверяще, растерянно рассмеялась. «Мы с тобой еще даже не встречаемся». «Так давай начнем?» Он протянул ей руку, выжидательно взглянув в глаза. В ее ответном взгляде неверия боролась с надеждой. В этот момент он понял, насколько же ей было нужно, чтобы рядом был кто-то надежный. В этот момент он понял, как ему самому нужна была ее нежность, плескавшаяся в глубине глаз. Они просто были нужны друг другу. И когда она все же робко, готовая в любой момент отступить, вложила свою ладонь в его, он твёрдо ее сжал, давая понять, отступать уже поздно. Он никогда ее не отпустит.